Глава 10. Ночь прошла довольно трудно и бессонно. Одну половину ночи я пыхтела над тем, чтобы вызвать силу, занимаясь уроками, которые мне показал маг. И только ближе к утру я уснула. А вот мой сон нарушил стук, и он был не в мою дверь. Прислушалась и услышала в коридоре какую-то возню. Быстро умылась, сделала хвост и надела бордовое платье, про которое мне так недавно говорил Джейкоб. Зачем его надела? Не знаю. Просто когда его увидела, сразу почему-то вспомнила младшего брата и захотелось его порадовать снарядом, который он выбрал сам. Вышла в коридор и застыла на несколько секунд около порога. Прислуга бегала, как заведенная. Кто-то мыл и без того чистейшие стены, кто-то окна, а кто-то вообще носил какие-то вещи. Не стала спрашивать у девушек, что все таки происходит, и направилась в сторону столовой. Но уйти мне далеко не дали. По дороге меня перехватил мой уже знакомый стражник. Ларс выглядел довольным. «Доброе утро, мисс Эдвардс», — проговорил мужчина, подходя ко мне ближе. «Доброе утро, мистер Ларс. Я был бы рад, если бы мы могли обращаться к друг другу на «ты», без каких-либо формальностей. «Хорошо?» — пожалая плечами. Настроение было не очень хорошее, что мужчина быстро отметил. «Мия, что-то случилось, и э, ты уже второй день подряд ходишь, повесив нос». Приятно стало, что хоть кому-то интересно, как у меня дела, и что же всё-таки со мной случилось. Все хорошо, Ларс, просто настроение не очень». И тут мужчина меня удивил. Он приподнял свою ладонь вверх, и в центре ладони показалась небольшая дымка, из которой начала расцветать алая роза и расти прямо у меня на глазах. А затем роза расцвела, раскидывая свои бархатистые лепестки в стороны. Вот это да! Замерла и с интересом наблюдаю за цветком. Завораживает. «Вот это я понимаю, магия!» Даже некоторые девушки, которые наводили порядок в коридоре, прекратили махать тряпками и замерли. «Держи это тебе!» Ларс протянул мне ладонь, в которой был цветок. «Спасибо! Это просто великолепно! Очень красивая магия!» Белоснежные щеки мужчины немного покраснели от смущения. А я, взяв розу, поднесла ее к лицу и вдохнула аромат. Роза пахла непривычно. Запах был больше похож на морозную свежесть. А когда мой взгляд упал на сердцевину цветка, то его вся обомлела. Роза была необычная, в ее сердцевине небольшим сугрубом лежали малюсенькие снежинки, и они не таяли, хотя сама Роза была нисколько не холодная. Настроение поднялось, и я позабыла буквально обо всем, что меня расстраивало. «Мия?» — обратился ко мне Ларс, а я даже и забыла, что мужчина находится возле меня. Да? подняла свою голову, встречаясь с изумрудно-зелеными глазами. Я хотел бы пригласить тебя сегодня вечером на прогулку, если ты не против. С удовольствием. Еще немного поговорив с мужчиной, мы распрощались. Я не забыла поинтересоваться у него, почему же такая суматоха стоит в замке, на что мне Ларс ответил, что два брата готовятся к смотру невест, которые завтра приедут в замок. И эта новость меня почему-то не особо обрадовала. А когда я пришла на завтрак, за столом уже привычно сидел мистер Бернард Ливингстон со своим вороном, который при виде меня как-то громко и неодобрительно каркнул, на что я вздрогнула и уменьшила свой шаг. По правую руку от мистера Ливингстона сидели Джейкоб и Гэбриэл, и это стало для меня шоком. Он ни разу не появлялся за это время не только на завтраках, но и на других приемах пищи. «Да что там говорить? Я его вообще практически не видела в замке». Подойдя ближе к столу, я склонилась в реверансе. «Сегодня он у меня уже получился лучше. Еще бы! Я ночью не только колдовала, но и пыталась правильно приседать». Получив одобрительный кивок в свою сторону от мистера Бернарда Ливингстона, я прошла к столу и села на свое место. Розу я положила около своей тарелки. «Мисс Эдвардс, я смотрю, у вас появился поклонник», проговорил шутливо Джейкоб, стреляя глазами в мой цветок. «Молчу. Чувствую, как щёки быстро краснеют». Наверное, лучше бы было отнести розу в свои покои, но времени уже не было, могла бы опоздать на завтрак. Молчание означает знак согласия. все не унимается, Джейкоб. Я уже хотела ответить младшему брату, как тут произошло то, что ну никак я не ожидала. Моя роза за считанные секунды превратилась в серо черный пепел. Первой секунды я думала, что мне просто все привиделось. Но нет. Вместо моей красивой розы лежала горка пепла. На глазах выступили слезы поднимая взгляд на Гэбриэла, который вальяжно развалился на своем стуле и с усмешкой посматривает на меня. «Не знаю, каким чудом не кинулась на старшего брата разъярённой кошкой. Да я готова этому даже не знаю, как его назвать, глаза выцарапать. Ну и гаджи. Зачем вы это сделали все Всё-таки не сдержалась и обвиняющая на него посмотрела. «Это обеденный стол, и на нем должна находиться только еда, а не сырники всякие валятся. «Это не сорняк, а моя роза!» Под столом сжимаю свои кулаки так сильно, что ногти впиваются в нежную кожу ладошек, оставляя следы. «Мисс Эдвардс права. Это некрасиво, брат». Габриэль как-то нехорошо хмыкнул и развернулся к Джейкобу. «Ты что, брат, будешь заступаться за какую-то служанку? Или влюбился в неё, Глаза младшего брата загораются, только вот уже не голубым светом, как раньше, а в них темно серый туман. «Даже если так, то что?» — резко и грубо отвечает он. — А я сижу молча. Притихло и смотрю на схватку взглядов. Если Джейкоб зол, то вот Габриэль доволен буквально всем. Мне иногда кажется, что он подпитывается человеческими эмоциями, как вампир. — Ничего. Просто мне не нравится, что все служанки проходят через твою постель. Оставь хоть одну нетронутую. Или уже поздно. Габриэль разворачивается вновь в мою сторону и прищуривается. — Вот теперь мою злость как рукой сняло. «Мне хочется спрятаться под стол». «Страшно». В его глазах ликуют черти. Над ней черный глаз виднеется просматриваемый красный огонек. «Хотя можешь не отвечать на этот вопрос. Завтра приедут невесты, и тебе будет не до каких-то служанок», — выплевывает Гэбрил. «А я себя чувствую так, словно меня в навозной яме с головой искупали». «Хватит!» — звучит грозный мужской голос, за которым следует удар. Это самый старший из Ливингстонов разгневался и ударил кулаком по столу. Теперь я уже смотрю с недоумением на своего хозяина. Вот это ничего себе. А мистер Бернард не так уж и беспомощен, как я думала. Да, определенно я его недооценивала. Габриэл, ты своим поведением недостойно отзываешься о мисс Эдвардс. Пусть она и служанка, но она моя служанка. И я не позволю даже своим сыновьям плохо относиться к моим людям. Под тяжелым взглядом мистера Бернарда Джейкоб немного ссутулился, а вот Гэбриэл даже не обратил на отца никакого внимания, только если его взгляд заполыхал еще сильнее. Кажется, она жила себе самого страшного врага, и навряд ли получится скрыться за спиной своего хозяина. Завтрак прошел в гробовой тишине, и ее разбавлял только звук приборов. После того, как все поели, мистер Бернард попросился проводить его до кабинета. И когда мы выходили из столовой, я с тоской смотрела на горстку пепла, что когда-то была красивой бордовой розой.